Столько времени прошло с тех пор, как я это пережил. Столько времени утекло с тех пор, как я это написал. Сегодня другой день. Сегодня — это завтра. А для чего я все это рассказал? Ведь если бы фра Микелла не мучили угрызения совести из-за жестокости святого инквизитора, он бы не бежал и не превратился в брата Жуля того самого что носил в кармане семена клена, а Гийом Франсуа Виал не продал бы по сумасшедшей цене свою стариони семейству Аркан. «Это стариони. Я такого имени не знаю. Только не говорите, что вы никогда не слышали о Лоране-старионе». «Никогда?» «Поставщик дворов Баварии и Веймара», — не растерялся он, — Первый раз о таком слышу. А у вас нет ничего от Черути или от пресенды Примечание. Джованни Батисто Чарути, 1756-1817 годы. Итальянский лютье, представитель Кремонской школы. Джованни Франческо Прессенда, 1777-1854 годы. Итальянское лютье, один из наиболее выдающихся мастеров Туринской школы. Конец примечания. «Господи, Боже ты мой!» — воскликнул месье Виал, пожалуй, слишком уж возмущенно. «Да ведь Прессенда обучался мастерству вместе со Стариони. А вот Штайнера...» Примечание. Якоб Штайнер, 1617-1683 годы. Первый известный австрийский лютье, наиболее знаменитый представитель тирольской школы, учился в Кремоне и в Венеции. Конец примечания. «Сейчас ничего», — он указал на скрипку, лежавшую на столе. «Попробуйте, поиграйте». «Столько, сколько хотите, Гер Аркан». Николя Аркан снял парик и взял в руки скрипку, с выражением то ли отвращения, то ли презрения на лице, но умирая от желания сыграть на ней. Он начал что-то наигрывать своим обычным смычком. Пальцы его были необыкновенно ловкими, но положение рук странное. Однако почти с самой первой ноты он извлек необыкновенный звук. Гийому Франсуа Виалу Пришлось слушать, как фламандский скрипач наизусть играет сонаты его ненавистного дядюшки Леклера, но он не выдал своих чувств, потому что на кону стояла продажа скрипки. Через час после того, как лысина и лоб у Николя Аркана покрылись потом, он вернул скрипку Гийому Франсуа Виалу, который готов был дать голову на отсечение, что Аркан купит инструмент. «Нет». «Мне она не нравится», — заявил скрипач. «Пятнадцать тысяч флоринов». «Я не собираюсь ее покупать». Месье Виал поднялся и взял инструмент. Он аккуратно убрал его в футляр, на котором виднелось темное пятно неизвестного происхождения. «У меня есть еще покупатель в полутора часах езды от Антверпена». Вы простите меня, если я уеду, не поприветствовав госпожу Аркан. Десять тысяч. Пятнадцать тысяч. Тринадцать. Четырнадцать тысяч. По рукам, месье Виал. И когда цена уже была обговорена, Аркан добавил негромко. Исключительное звучание. Виал снова положил футляр на стол и открыл его. Он увидел вожделенный взгляд скрипача. Тот прошептал себе под нос. Если я хоть что-то с мыслью, этот инструмент принесет много радости. Николя Аркан состарился подле своей скрипки и завещал ее дочери, игравшей на клавесине, а та своему племяннику Нестеру, сочинителю знаменитых эстампов. Он своему сыну. Сын племяннику. И так до тех пор, пока Жюль Аркан не совершил несколько крупных промахов на бирже и не вынужден был расстаться с фамильной ценностью. А больная теща жила, как и Аркан, в Антверпене. Скрипка с прекрасным звучанием и пропорциями, чудесная на ощупь, великолепной формы. Настоящее произведение кремонских мастеров. И «Если бы у отца была совесть, если бы Фойкт был честным человеком и не выказал интереса к скрипке, если бы... Я бы не рассказывал тебе все это. Если бы у меня не было Сториони, я бы не подружился с Бернатом и не познакомился с тобой на концерте в Париже. Я был бы другим и не говорил бы сейчас с тобой». «Я знаю, я рассказывал беспорядочно, но ведь у меня в голове уже туман. Я дошел до этого места, не имея возможности перечитать то, что написал. У меня не хватает духу взглянуть назад. Во-первых, потому что, когда я писал, то часто плакал. А во-вторых, потому что с каждым днем я сквозь туман вижу все хуже». Я превращаюсь в персонажа с картины Хоппера, смотрящего в окно и на жизнь невидящим взором, а во рту у него гадкий привкус от виски и табака. Бернард посмотрел на Адриа, которого, казалось, занимал листок глицинии у его головы. Он не сразу решился спросить, «Тебе ничего не напоминает то, что я читаю?» А Адрия, помолчав какое-то время, с виноватым видом ответил, А вы думаете, что должно? Почему ты говоришь со мной на вы? Я, Бернат. Бернад. Но листок глицинии был интересней. И Бернат снова принялся читать с того места, на котором остановился, и где Адриа говорил, Я хочу тебе сказать, любимая, об одной вещи, которая не дает мне покоя. Я провел всю свою жизнь, размышляя о культурной истории человечества и пытаясь научиться хорошо играть на инструменте, на котором нельзя играть. И теперь хочу сказать тебе, что все мы, со всеми нашими пристрастиями и страстями, в сущности, не более чем... Случая случайность, и что факты, поступки и события путаются между собой, а мы, люди, сталкиваемся друг с другом, находим, теряем или упускаем друг друга тоже по чистой случайности. Случай правит всем. А может быть, ничто не случайно, точнее сказать, все предрешено заранее. Я не знаю, какое утверждение принять, потому что оба справедливы. И если уж я не верю в Бога, то как я могу поверить в предопределенность, как ее не назови хоть судьбой, хоть еще как? Любимая, уже поздно, глубокая ночь, я пишу, сидя перед твоим автопортретом, который хранит твою душу, ведь ты сумела ее передать. и перед двумя самыми важными в моей жизни пейзажами. Кто-то из соседей, кажется, Карерас с четвертого этажа, такой русый и высокий, помнишь? Захлопнул дверь лифта слишком громко для такого позднего часа. Прощай, Карерас. Все эти месяцы я писал на оборотках рукописи, в которой безуспешно пытался рассуждать о зле. Только впустую потратил время. Теперь бумага исписана с двух сторон. С одной — неудавшееся размышление. С другой — рассказ о событиях моей жизни и моих страхах. Я смог рассказать тебе о моей жизни кучу вещей, может и не точно, но это истинная правда. И я могу тебе говорить, строить догадки или что-то сочинять о жизни моих родителей, которых я ненавидел, осуждал, презирал и по которым я теперь немного скучаю. Этот рассказ для тебя, чтобы ты жила где бы то ни было, пусть хотя бы в моем повествовании, но я рассказываю не для тебя, я не дотяную до завтра. «Я чувствую себя как Аниций Манлей, Таркват, Северин, Боэцей», который родился в Риме около 475 года и прославился как знаток античной философии. Примечание. Аниций Манлей, Таркват, Северин, Боэцей около 475-524-525 годы. Философ-неоплатоник, теоретик музыки, государственный деятель. Занимал высокие посты при остготском короле Теодорихе Великом. Был обвинен в государственной измене и казнен. Своё самое знаменитое сочинение, трактат об утешении философии, написал в тюрьме в ожидании казни. Конец примечания. Я защитил докторскую диссертацию в 1976 году в Тюбингенском университете, а затем работал в Барселонском университете в 15 минутах ходьбы от дома. Я опубликовал много работ, родившихся из измышлений вслух в университетских аудиториях. Я занимал важные государственные должности, чем заслужил почет, но потом впал в немилость и был заключен в тюрьму Агар Кавентеанус в Павии, которая тогда еще не называлась Павией. Я с нетерпением жду, когда судьи вынесут приговор, хотя знаю, что меня приговорят к смерти. Вот почему я останавливаю время, сочиняя «Об утешении философии», Покуда жду конца и пишу для тебя эти воспоминания, которые иначе и не назовешь. Моя смерть будет долгой. Совсем не как у Боэцея. Моего императора убийцу зовут не Теодорих, а Альцгеймер великий. За мои грехи. За мои грехи, за мои великие грехи, как учили меня в школе. хотя я, кажется, даже не крещеный. Издабривали все это. Невероятные истории о первородном грехе. На мне лежит вина за все. Если нужно, буду виноват во всех случавшихся на земле пожарах, землетрясениях и наводнениях. Я не знаю, где Бог. Твой, мой, Бог Эпштейнов. Чувство одиночества мучит меня, любимая моя, любимейшая Сара. Грешнику не дано искупление. Самое большее — прощение жертвы. Но часто, даже получив прощение, он не может жить. Мюс решил исправлять содеянное зло, не дожидаясь прощения ни от кого, в том числе и от Бога. Я чувствую, что виноват во многом, но попытался жить дальше. Конфитеор. Я пишу с большим трудом. Я устал и часто путаюсь, потому что у меня уже бывают нехорошие провалы в памяти. Как я понял из разговоров с врачом, когда эти листки будут изданы, любимая, Я уже стану овощем, не способным никого попросить, чтобы не из любви, но хотя бы из сострадания. Мне помогли уйти из жизни. Бернат взглянул на своего друга, и тот молча тоже посмотрел на него. На мгновение Бернет испугался, потому что ему привиделся взгляд Гертруды. но, несмотря ни на что, он продолжал читать. «Я писал все это в безнадежной попытки удержать тебя. Я сошел в ад своей памяти, и боги позволили мне забрать тебя с одним невыполнимым условием. Теперь я понимаю жену Лота, обернувшуюся в ненужный момент. Я клянусь, что обернулся, чтобы поддержать тебя на неровной ступеньке лестницы. Безжалостные боги-гады совернули тебя в ад смерти. Я не смог тебя возродить, дорогая Эвридика». «Эвридика». «Что?» «Ничего. Извините». Бернет несколько минут молчал. Он покрылся холодным потом, от страха. Ты меня понимаешь? Что? Ты знаешь, что я читаю? Нет. Вилсон, одну минуту, решился Бернет. Я сейчас приду. и добавил без капли иронии, «Ты никуда не уходи и не завивился, Вилсона. Я сейчас вернусь. Вилсон». Перепуганный Бернет, у которого сердце готово было выпрыгнуть из груди, не спрашивая разрешения, ворвался в кабинет врача и крикнул, «Доктор Вальс, он у меня исправил неправильное ударение». Врач оторвал взгляд от какой-то бумаги, Несколько секунд он осмыслял услышанное, как будто заразился медлительностью своих больных. «Это рефлекторное». Он взглянул в свои бумаги, а потом опять на Бернета. Сеньор Ардовал не может ничего вспомнить. Теперь уже не может. Это у него получилось случайно, к глубокому сожалению для всех нас. Но он сказал «эвридика», когда я произнес «эвридика». «Это случайно. Уверяю вас, это случайно». Бернет вернулся к своему другу в уголок с глициниями и сказал, Прости, Адрия, я очень беспокоюсь, потому что. Адрия смотрел на него несколько секунд, а потом спросил, это хорошо или плохо? Бернет подумал, Бедный ты мой друг, ты всю жизнь размышлял и рассуждал. А теперь можешь только спросить, хорошо это или плохо. Как будто жизнь сводится только к одному, поступать плохо или не поступать. А может так и есть? Не знаю. Они сидели еще какое-то время молча, пока наконец Бернет не продолжил громко и четко читать. Теперь я уже подобрался к концу. Я несколько месяцев писал, не переставая, заново проживая всю свою жизнь. Я успел закончить рассказ, но у меня не остается сил привести его в порядок, как того требуют правила. Врач объяснил мне, что разум мой будет угасать постепенно, со скоростью, которую предугадать невозможно, потому что каждый случай особый. Мы договорились, что пока я остаюсь самим собой, это самое... Ну как ее... В общем, что она будет у меня круглосуточно, потому что за мной надо присматривать. А скоро надо будет нанять еще двух человек, чтобы со мной всегда кто-то был. Видишь, на что я трачу деньги от продажи магазина? Я решил, что, покуда во мне теплится ясное сознание, я не расстанусь с книгами. А когда оно меня совсем покинет, мне будет все равно». так как тебя нет рядом, чтобы заботиться обо мне. А Лола маленькая поспешила уйти из жизни много лет назад. Мне приходится все продумывать самому. В лечебнице Кольсерола, около моей любимой Барселоны, будут ухаживать за моим телом, когда я уже отправлюсь в мир, который уж не знаю, состоит ли из теней. Меня уверяют, что читать мне там не захочется». Разве это не насмешка судьбы, что я, живший всю жизнь так, чтобы осознавать предпринятые мной шаги, и всю жизнь считавший себя виноватым во множестве проступков, в том числе и тех, которые совершило все человечество, уйду из жизни, даже не понимая, что я ухожу? Прощай, Адрия. Я говорю себе это сейчас на всякий случай. Я оглядываю кабинет, где провел столько часов. «Еще на мгновение посмотрим на родные берега, на все те предметы, которых мы больше никогда не увидим, и постараемся войти в смерть с открытыми глазами», — говорит император Адриан перед смертью. Примечание. Здесь цитируются заключительные фразы романа Юрсенар «Воспоминания Адриана» в переводе Ваксмахера. Конец примечания. «Милая душа моя, Сара! Душа нежная и зыбкая, спутница моего тела. Ты первой сошла в те блеклые, мрачные и голые места». Примечание. Слегка измененная цитата из того же романа. Конец примечания. Как же это ужасно. Я перестаю писать и снимаю телефонную трубку. Набираю номер мобильника моего друга. Я уже много месяцев ничего о нем не знаю. Сижу в своем кабинете и пишу. «Привет, это Адрия. Как дела?» «Черт, ты уже спал». «Нет, а который час?» «Что?» «Четыре утра. Ой, извини, да. Я хотел тебя кое о чем попросить и кое-что тебе рассказать». «Да, да. Нет, если можешь прийти завтра, а точнее сегодня». Слушай, лучше, если придешь ты. Да, когда тебе удобнее. Я весь день дома. Да-да, спасибо. Я заканчиваю писать хик-эт-нунг о том, что переживаю. Я должен был писать по сю пору, к моему глубокому сожалению. Я уже в самом конце моей рукописи. На улице розово заря начинает окрашивать темное небо. Мои пальцы окоченели от холода. Я складываю списанные листы и письменный прибор и смотрю в окно. Какой холод! Какое одиночество! Братья из монастыря Жари поднимутся по тропинке, которую мои глаза различат, когда заря окончательно одолеет мрак. Я смотрю на дарохранительницу и думаю, что нет ничего печальнее, чем оставлять пустым монастырь, где веками возносили хвалу Господу. Я не могу не чувствовать своей вины в этом ужасном событии, любимая. Да, знаю, мы все когда-нибудь умрем. Но ты усилиями моего благородного друга, который терпел меня столько лет, ты будешь продолжать жить и дальше, каждый раз, когда кто-нибудь будет читать эти строки. Однажды, как мне говорят, мое тело тоже исчезнет. Прости меня. но я, как и Орфей, не смог совершить чудо. Воскресение — удел богов. Конфитеор, любимая. В следующем году в Иерусалиме. Примечание. Во время празднования Песаха, годовщины исхода евреев из Египта, семья собирается вокруг стола и читает Агаду, рассказ об этом событии, заканчивая пожеланием встретить следующий Песах в Иерусалиме. Конец примечания. Сегодня — это завтра. Длинное письмо, которое я писал, тебе заканчивается. Je ne fais ceci plus long parce que je pas le de l'affaire plus corte. Примечание. Я не написал более пространное письмо только потому, что мне было недосуг писать короче, французской. Блес Паскаль. письма к провинциалу письмо 16 от 4 декабря 1656 года конец примечания после стольких напряженных дней наступил отдых начало осени итог подведен и настало утро. Я включил телевизор там заспанный диктор объявлял погоду. Он меня уверял, что в ближайшие часы наступит резкое похолодание и пройдут ливневые дожди. Он напомнил мне Веславу Шимборскую, которая говорила, что хотя завтрашний день обещает быть солнечным, тем, кому жить дальше, не помешает зонтик. Ко мне это не относится. Мне зонт уже не понадобится. Примечание «Веслава Шимборская». 1923-2012 годы, польская поэтесса, лауреат Нобелевской премии 1996 года. Здесь цитируется стихотворение «На завтра без нас». Перевод Эппеля. Конец примечания.